Глава 45. Можно попробовать выдернуть оружие из-за ремня, открыть огонь, сбежать. Другого удобного момента не будет. Но я не знаю, сколько их тут. Одной поле вампиры в эффекте не свалишь. У меня боеприпасы раньше закончатся. А ждать — это уповать на милости миля. Я изнывала от отсутствия решения. Я прикурила, но вампир остался рядом. «Определённо, отсутствие Оксаны положительно действует». «Тебе не холодно?» — спросила я, чтобы поддержать разговор. «Я в эффекте. А под кровью не бывает обморожений?» «Пусть лучше они будут у меня, чем у тебя. Ты мне нравишься», — улыбнулся Влад. «Маринка, тебе тоже нравилась «Я всегда всё порчу. Кто тянул меня за язык? Стоило портить отношения, когда у нас едва-едва зародился вежливый нейтралитет. Я уже догадалась, какую роль этот парень играет в свете Оксаны. «Не люблю рыжих. Стервы. Ты намного интереснее». «Сомнительный комплимент от убийцы», — сухо заметила я. «Это ведь ты её убил». «Будет жаль, если ты окажешься на её месте». От ответа Влад ушёл легко. Словно давно натренировался. Ага. Удавка — хороший способ завязать знакомство. Вампир обаятельно улыбнулся. Его даже клыки не портили. Я не собирался тебя душить. Только обездвижить. Ты была вооружена. Думаю, ты понимаешь. Я понимала. Ненавижу тех, кто любую мерзость умеет выставить в самом выгодном свете. «Мы были вынуждены, понимаешь, какая знакомая песня». «Не злись. Обещаю, в следующий раз попрошу не сопротивляться вежливо». «Слушай, когда наше начальство разберётся, кто из них главнее, не хочешь куда-нибудь сходить?» «В смысле?» — приподняла я брови. «Ты же в разводе». «Да». «Ну, не хочешь завтра куда-нибудь сходить? Поужинать, например?» «Ты это серьёзно?» Удивлённо спросила я. «Интересно, там есть кто-нибудь дома? После всего, что они тут натворили, он хочет провести со мной время завтра? Я не уверена, что не лишусь жизни через полчаса. Или действительно, всё не так плохо? Просто разборки нашего начальства. Он издевается, да? Я угадала. А ты считаешь, Оксана просто отпустит меня, и завтра вечером я буду абсолютно свободна?» Я с трудом справилась с шоком. Она ведь сказала, что к тебе у неё претензий нет, а будешь ты завтра свободна или нет, зависит только от тебя. И тебе всё равно, что я из лагеря противника, образно выражаясь. А тебе нет? Это их проблемы. Я окончательно перестала понимать правила игры. То, что для меня было по-настоящему острой ситуацией, очередным переделом власти, после которой непонятно устоит ли город, и все ли будут живы к утру, для него просто разборка, на которой жизнь не кончается, и плана на неё, соответственно, тоже. А ведь вполне возможно, что он всерьёз. Влад — вампир. У них своя логика. Извращённая, но в чём-то он прав. Мы оба убийцы. Шестёрки. Власть держащих. Так что друг друга стоим. Так что скажешь? Обещаю загладить сегодняшнюю грубость. «Почему нет?» — пожалуй я плечами. «Если сегодня вернусь домой, то завтра я совершенно свободна. Всё равно никуда я с ним не пойду. Думаю, я его вообще никогда больше не увижу. Из этого домика к утру выйдет кто-то один из нас. Во сколько тебе удобно? Я бы предпочёл после наступления темноты». 8 сказала я. «У меня есть твой телефон. Я позвоню». Трёп немного успокоил. А не этого ли они добиваются? Я тут же подобралась. Влад заметил. «Не беспокойся. Когда приедет мэр, Оксана с ним встретится, и дальше уже не наши проблемы. Разберутся сами, кто кому должен». Я вежливо улыбнулась. Проблема была в том, что Эмиль не приедет. Так что не знаю, что там сказала Оксана, но претензии ко мне ещё будут. Хлопнула дверь и на крыльце появилась Оксана. Все морщинки разгладились. Глаза сияли, кажется, у неё хорошие новости. Она нашла нас глазами и поманила пальчиком. «Заходите, ребятки». Я не торопилась. «Когда поедем к месту встречи с Эмилем?» «Вот глупая», — засмеялась вампирша. «Мы вообще туда не поедем». Слегка ошарашенная этой новостью, я взялась за ручку двери и потянула на себя. Из дома потянуло теплом и приятным запахом свежей сосны. Входи, охотница, не стесняйся», — в спину сказала Оксана. Я попала в полумрак прихожей. Свет немного попадал из комнаты, и красными бликами ложился на струганные доски пола. Или я ничего не понимаю в жизни, или в комнате растопили настоящий камин. Позади хлопнула дверь, и я оглянулась на вампиров. Оксана неприятно улыбнулась. Её жгучий взгляд обещал мне что-то в этой комнате. Не обязательно плохое. Но я поняла, Оксана хотела бы видеть моё выражение лица, когда я войду. Я остановилась на пороге и огляделась. Оказалось, права. Камин. Гостиная оформлена в общем духе загородных турбаз. На стенах кривые оленьи рога, на дочагом гобелен в тяжёлой раме с мотивами зимней охоты. На другой стене висели несколько луков, настоящих, красивых. Блики огня подсвечивали полированные поверхности. На полу лежала побитая жизнью медвежья шкура с огромной лобастой башкой. Грустные стеклянные глаза смотрели в очаг. На шкуре сидела Ольга, куталась в свою дурацкую разноцветную шаль и грустно смотрела в огонь. «Оля!» — крикнула я, что она подпрыгнула. «Ты жива?» Ольга удивлённо обернулась. На лице, разгорячённом близким огнём, появилась несмелая улыбка. «Яночка!» Оксана и Влад вошли в комнату, и Ольги на радость померкла. Вампирша продефилировала через комнату, громко стуча каблуками. Цокот немного приглушила старая шкура, когда Оксана прошла по ней. Она упала на диванчик в дальнем углу и с любопытством уставилась на нас. «Как зло ты на меня смотришь», — заметила Оксана. «Я ведь этой твоей подруге ничего плохого не сделала». «Что то от меня хочешь?» — спросила я. «Я ведь договорилась с Эмилем. Чего ещё надо? Зачем мы тебе?» «Расслабься». Вампирша махнула на меня рукой. «Архивщица мне нужна. Я вот уже несколько дней полностью в курсе событий города. Правда?» Ольга поморщилась, а я улыбнулась. «Ты, наверное, имела в виду всех событий, о которых известно Ольге?» «О чём это ты?» — недовольно спросила Оксана. В прихожей хлопнула дверь и по ногам потянула сквозняком. Влад бдительно выглянул, но тут же привалился обратно к косяку. Кажется, к вампирам прибыло подкрепление. «А к кому ещё?» Оксана выжидающе уставилась на дверной проём, и когда там появилась уже знакомая долговязая фигура, спросила. «Ну что?» Вампир сбросил капюшон. Худое бледное лицо было обезображено шрамом от огнестрельного оружия. Сквозь белобрысый ёжик волос просвечивали раны уже охваченная свежей розовой кожей. Он смотрел на меня, а не на Оксану, словно вспоминая, где мы встречались. Потом неожиданно кивнул, приветствуя. «Твою мать!» — пробормотала я. «Тот самый вампир, который перепугал в подвале фантома нашего Стаса до обморока. Вот это регенерация! В кровопийстве плюсов куда больше, чем минусов. Заткнись!» оборвала меня Оксана. «Ну, что там?» «Он не отвечает», — говорил он с трудом, странно булькая, словно Тапуля задела голосовые связки. «До сих пор? Съездите в турист. Пошли за ним кого-нибудь?» Меня чуть холодный пот не прошиб. Я поняла, о ком они говорят. «Значит, Оксана ещё не знает, что мы разорили одно из их гнёзд». Вампир натянул капюшон и молча вернулся на улицу. Сколько их тут? Я видела троих, и это считаю Оксану. Но сколько осталось в тени? Может быть, турбаза кишит вампирами? Ладно, нам бы только с Ольгой наедине остаться. Она здесь уже несколько дней и должна знать больше, чем я. Оксана резко поднялась, внимательно глядя мне в лицо, словно пытаясь уличить в предательстве. Почувствовала ликование насчёт туриста? Сделала шаг вперёд и неприязненно прошипела. «Веди себя потише, охотница. Я не люблю, когда мне дерзят». Я привычно опустила взгляд, и Оксана успокоилась. Приём многократно отработанный на Эмиле, и тут сделал своё дело. Стоило продемонстрировать подчинение, как Оксана фыркнула и сказала уже почти человеческим тоном. «Посиди пока здесь с подружкой, а ты следи за ними». Она ткнула пальцем по направлению к Владу, тот с готовностью кивнул. Оксана стремительно вышла из комнаты. «Теперь можно расслабиться?» Я устала, опустилась на шкуры и встретилась глазами с Ольгой. «Давно ты тут?» «Три дня», — вздохнула подруга. Я только покачала головой. Хорошо, что с Ольгой ничего не случилось. А если бы Оксана и для неё открыла окна, это была бы моя вина». «Какая я, к чёрту, городская охотница, если не могу защитить горожан? Они тебе ничего не сделали?» Ольга грустно пожала плечами. «Нет, конечно. Ты думаешь, я под пытками давала информацию?» Они спросили, я ответила. Разумно с её стороны. Что они спрашивали? Хотела знать, с чем ко мне обращались вы с Эмилем. Я чего-то такого ожидала. «Контролировали мое расследование изнутри и следили, в каком направлении мы идем. Надо запомнить на будущее. Архивщики — слабое звено города. Найди на него способ давления и власти, окажется у тебя на тарелочке». Эмиль об этом догадывался? «Думаю, да». «Тогда почему не защищал Ольгу?» Я оглянулась на вампира. Влад привалился спиной к косяку и с улыбкой наблюдал за нами. Он не возражал против разговоров. Пистолет по-прежнему за ремнём. «Хорошо». Ольга пристально смотрела мне в глаза и, кажется, пыталась телепатически задать все вопросы, которые её беспокоили. И также получить ответы. «Где Эмиль?» «Как я здесь оказалась?» «Что будет дальше?» «Всё будет хорошо», — не очень убедительно сказала я, даже на это не рассчитывая. Я сама не понимала, что происходит и чем всё закончится. Но, по крайней мере, мы ещё живы. Оксана ещё не знает о том, какая я сволочь. У нас есть один лояльно настроенный вампир, пачка сигарет и полная неопределённость в будущем. Бывало и похуже. Я надеялась на Эмиля, прекрасно понимая, что это бессмысленно. Не будет он меня спасать. Андрей меня предал. Никто обо мне не побеспокоится. Мы с Ольгой грустно смотрели друг на друга, понимая, в какой хреновый переплёт мы попали. Как-то надо выбираться. Кажется, роль героя подруга примеряла на меня. «А ведь сегодня Новый год», — вдруг сказала она. «Ну да. Я об этом даже когда-то помнила. В другой жизни». «И что?» — спросила я. «Хотите шампанского, девчонки?» — неожиданно предложил Влад. «А можно?» Ольга оживилась и подмигнула. «Давай», — согласилась я. «Сейчас, попытаюсь устроить». Я не видела в комнате бара и рассчитывала, что вампир выйдет, а я успею осмотреться. Может, даже доберёмся до Мерседеса. Ключи остались у меня. Мы с Ольгой быстро переглянулись. На всякий случай я приготовилась брать с низкого старта препятствие в виде окна за шторкой. Влад с улыбкой протянул фляжку, и я резко выдохнула, не скрывая разочарования. Ольга взяла фляжку первой. «Я не буду», — мрачно решила я. «В конце концов всё вышло, как я хотела. Мы встречаем Новый год вместе, как хорошие подружки. Люблю, когда планы исполняются». Влад отлип от косяка и переместился на диванчик, задвинутый за угол. Там было темнее, чем у очага, и наверняка холодно. Но вампирам на такие мелочи плевать. К огню жались только люди. Ольга быстро стрельнула глазами в его сторону и в ожидающую ставилась на меня, ожидая каких-то действий. Я чуть заметно помотала головой, произнося одними губами. «В эффекте». В самый разгар наших с Ольгой перемигиваний распахнулась дверь, и все планы пошли прахом. «Кажется, я кое-что не учла. Кое-кого».